Интерлюдия. Зум. Наконец я снова в Лос-Анджелесе, прилетел из Швейцарии. Это был период ковида. Всё и везде было закрыто. Мы все попрятались от смерти по маленьким комнатам. Но моя голова прояснилась, и я снова был готов к битве за трезвость. Мне оказалось немного легче справиться с пандемией ковида по двум причинам. Первая она прошла мимо меня. И второе Она дала мне чертовски хороший повод для того, чтобы спрятаться в моей квартире площадью почти 1000 квадратных метров, которая занимала весь сороковой этаж здания Century Building в районе Century City. Так или иначе, я протрезвел, а мои рёбра стали чувствовать себя немного лучше. А это означало, что я постепенно начал понимать, что я помолвлен, живу с женщиной и у нас есть две собаки. Излишне говорить, что я ни к чему из этого не был готов. Ты что, живёшь со мной? Мы живём вместе. Мы что, выбрали имена детей по фильму 9 ярдов, который я когда-то снял. Ты опустился на одно колено, чтобы сделать предложение, и от этого у тебя сильно заболел живот, помнишь? Я не помнил. И, разумеется, мы расстались.